Понять стороннему человеку было невозможно, и все же взрослый вятский житель дружно склонялся к известным на весь мир Мишки и Борке. А что, собственно, есть история мира? Что есть история России? Фатальное стечение обстоятельств, обстоятельств, которые невозможно угадать и предопределить, или направление?